Глава 2. Мир ПРО. Мир профессий или мировое пространство? Контора Мир ПРО обосновалась в недорогом торговом квартале. Мне казалось, что сейчас по таким улочкам уже никто не ходит. Зачем, если большая часть магазинов, продающих товары для жизни, давно и прочно нашли свое место жительства на первых этажах жилых многоэтажек? Зато здесь было тихо и спокойно. И пусть я задыхалась от быстрого бега, в которую пустилась, едва вылезла из маршрутки, все равно медлить на входе не стала, взбежав по ступенькам и рывком распахнув входную дверь. Колокольчик над головой жалобно звякнул, а я внеслась внутрь вместе с порывами ледяного ветра, с вытаращенными глазами ища того, кто бы мог мне помочь. Здравствуйте! Мне нужно заново выправить лицензию. Получить разрешение на работу в мастерской, а также бумажку не знаю, как она называется, о том, что я устранила все нарушения. Вот. Не знаю, что присутствующие поняли из моих истерических выкриков: только вот сидящие за прилавком двое людей, что-то до этого серьезно обсуждающие друг с другом, подняли головы. На меня уставилась симпатичная ухоженная женщина лет 30 с небольшим хвостиком. А также это вы! Выдохнула неверяще. Мне показалось, что у меня в глазах двоится. «Что вы увидели?» Перетянула на себя внимание девушка, мило улыбаясь. Я недоуменно моргнула, а потом снова посмотрела на мужчину. «Ой, нет, простите!» Обозналась, видимо. Еще секунду назад мне показалось, что передо мной тот самый нехороший субъект, который вместе с командой проверяющих утром пришел с претензиями в мою мастерскую. Я тогда только на работу пришла, так что зашли внутрь все вместе. Но ну и крысу посреди помещения тоже увидели одновременно. Мужчина тогда помахал перед моим носом удостоверением, а потом они устроили самый настоящий погром, проверяя все до одной баночки с краской, бутылочки с растворителем и каждую записную книжку, ища хотя бы упоминания запрещенных веществ. Потом найденные банки с краской изъяли, а я осталась один на один со служителем закона, который оформил все злополучные бумаги. Но за стойкой стоял явно другой мужчина. Не брюнет, а блондин, намного ниже ростом и полнее, разве что глаза. При всей невыразительности лиц обоих мужчин эти серые глаза будто дыру в голове сверлили. Настолько взгляд был холодным и колючим. Но все же мне показалось. Ну, взгляд похож, но лица-то разные. Нет, ничего, мягко улыбнулся мужчина, и я уверилась, что это совсем другой человек. Такая хорошая, радушная улыбка. Я правильно понял? У вас проблема с документами? Да! Можно посмотреть. Я суетливо вытащила из папки листы бумаги и передала мужчине. Ага. М -м, угу. Ну, все понятно. Возвестил он, выкладывая листы на стол. Что понятно? Да вы садитесь, Елена Дмитриевна, садитесь. Нет, спасибо. Стало как-то неловко, но у меня каждый час был дорог. «Садитесь!» Его голос посуровил, а глаза неприязненно вспыхнули. И хоть на его лице до сих пор цвела радушная улыбка, что-то в этом взгляде заставило меня с размаху усесться на стул для посетителей. Ну вот, голос мужчины снова вернул былую мягкость. «Так же лучше, правда?» «Итак, Елена Дмитриевна, ваша ситуация очень неприятная». «Ужасно неприятная», — подтвердила женщина, тоже быстро пробежавшись глазами по листам. Но нет ничего, чего бы не было возможности исправить. «Правда?» – сердце затопило радостная надежда. И я заёрзала на стуле в нетерпении. «Что нужно сделать? Вы же знаете, что выправление лицензии – очень долгий процесс. Оформление для работы в непредназначенном для этого помещении – тоже дело не быстрое, И вам, как физическому лицу, очень сложно будет сделать всю документацию в короткие сроки» но мы можем предложить вам выход». Он сделал паузу, в течение которой я наверняка должна была проникнуться моментом. Но я, наоборот, напряглась. «Что это за выход? Вы можете подписать с нами договор о том, что ищете работу». Еще шире улыбнулся собеседник. «Вы станете нашим клиентом, и мы уже напрямую подберем для вас работодателя. Например». Это может быть любой ваш уже существующий заказчик. Тогда все сделки с ним пройдут через нас, а по факту для вас ничего не изменится. Вы точно так же будете работать, выполнять заказы, получать деньги и оплачивать все кредиты и счета». Я удивленно вскинула брови, а женщина рассмеялась. «О, не переживайте, мистер Лорентино лишь предположил, что у вас они могут быть. У всех же сейчас есть кредиты». «Да, да, разумеется», – усмехнулся мужчина, «имеющий крайне странное имя для совершенно обычной среднестатистической внешности. Любые расходы, которые наверняка есть у молодой леди, а моя мастерская, мы можем предложить вам переоформить договор аренды на нас. Точно такой же расчет. Вы работаете, как обычно, просто через нас». Брови сами собой сошлись на переносице. А разве для того, чтобы в ней работать, не нужно получить разрешение? У меня ее опечатали. Чтобы вновь открыть в ней двери, нужно договариваться. Я неопределенно помахала руками, не представляя, сколько организаций нужно будет пройти, чтобы мастерская вновь заработала. Со всеми! Мистер Лорентино внимательно посмотрел на свою помощницу, и девушка понятливо вскочила и скрылась в подсобке чтобы буквально через полминуты вернуться обратно, неся под нос с чашками и заварочным чайником. «Простите, я совсем забыла о вежливости». Она рассмеялась так мило, будто это был не человеческий смех, а перезвон колокольчиков. «Елена Дмитриевна, выпейте нашего чаю». «Нет, я...» «Выпейте, выпейте, он поможет вам согреться и расслабиться». У вас сегодня был тяжелый день, вы еще даже, наверное, не завтракали, а на улице так холодно. Я передернула плечами, вновь вспоминая промозглую сырость за дверью. И то верно. Я даже не смогла выпить свой утренний кофе в мастерской, сразу окунувшись в ворох проблем. Мне подали резную чашку с тонкими стенками, в которую был налит слегка желтоватый напиток. Носа коснулся запаха ванили, луговых трав и меда. «Цветочный чай!» — тонко улыбнулась девушка, уходя обратно за стойку. «С расслабляющим действием. То, что вам сейчас нужно!» и Я кивнула и пригубила. Языка коснулась обжигающая, чуть сладковатая жидкость, а тело покрылось мелкими мурашками, практически сразу согреваясь и расслабляясь. «Простите, о чем мы говорили?» — повернулась к мужчине, понимая, что немного потеряла нить разговора. «Документы!» — кивнул он. «Я могу вам помочь. Будете работать от имени нашего агентства». «Но разве кадровое агентство может получить разрешение на работу по моей специальности?» Язык плохо слушался, мысли туманились, но я попыталась вернуть себе способность трезво мыслить. Для этого села ровнее и потрясла головой. «Да, скорее всего, бег по морозу мне еще аукнется». Может даже выльется в затяжную простуду. Вон как тело все ломит. «Наше агентство может все», – уверенно кивнул его владелец. Я лишь фыркнула. «Понятно, почему они работают в сфере рекламы. Столько пафоса. Хоть сразу на баннер рекламный слоган пиши». «Так, голова все больше тяжелела. Но я упрямо пыталась продолжать рассуждать здраво. А что взамен?» То есть, сколько стоят ваши услуги? Явно же, что такие предложения не бесплатны. Скорее всего, они очень дороги. А взамен, мужчина усмехнулся, мы бы хотели иметь возможность воспользоваться вашим талантом и способностями. В смысле? Девушка вновь рассмеялась. Словно маленькая фея, она перетягивала на себя внимание, отвлекая от излишне проницательного взгляда мужчины. «Кто же не знает Елену Соколову? Ваша способность возвращать к жизни самую старую потрёпанную потрепанную мебель облетела не один город». На лицо выползла глупая улыбка. «Приятно, черт возьми, я не зря столько времени нарабатывала себе имя среди реставраторов мебели и возможных клиентов. Было невероятно лестно, что меня уже узнают практически на улице. Ну, хорошо». Сдалась на милость этим людям. Но я хочу внимательно прочитать договор. А еще хотелось бы узнать, нет ли каких-то скрытых условий. Пожалуйста. Передо мной лег исписанный мелким почерком лист бумаги. Кто сейчас пишет договор от руки? Я попыталась читаться в строчке, но буквы нещадно расплывались, слова путались, а голова, как только я шевелила ею, начинала кружиться. Договор мир про «Мир про» — это мир профессий, наверное. Дурацкое название. Соколова Елена Дмитриевна заключает договор, передача от представителя, обязуется использовать таланты, знания и навыки. Боже, сколько пафоса в простом документе! Дальше уже читать было абсолютно невозможно. Глаза слезились, а в мозгу будто молоточками начали стучать. Усилием воли я просмотрела договор до конца, выискивая слова «кредит», «ипотека» или что-то вроде «передаю» и тому подобное, что могло бы свидетельствовать о работе мошенников, но вроде никто на меня повесить долги не пытался. Поэтому я взяла в руки ручку, выглядевшую точь в точь, как старинное перо, и, подписав договор, в изнеможение откинулась на спинку стула. «Ну вот и прекрасно!» — удовлетворенно проговорил голос мужчины. — Столько проблем с этими землянками. Больше никогда не буду брать отсюда прислугу. Слишком въедливые. И если бы не завещание предыдущей глупышки, ни за что бы не связался. Забирай, ее, латирель. Слушаюсь, мой лорд! — прозвенел хрустальный голос девушки, на глазах становящейся все более и более молодой и прекрасной. А потом, не иначе, как в бреду, Я увидела два острых ушка, выглянувшие из сложной прически. Все-таки заболела, — подумала обреченно, прежде чем провалиться в темноту.